Они разгрузили машину, прежде чем попытались проехать самый сложный участок. Как они вернутся назад? Придется взять их вертолет, а как же иначе? Думаю, мы долетим. Значит, все не так плохо, им лишь придется немного пройтись? Такую жару это небольшое удовольствие. Ну, ничего. Может, эта жирная обезьяна похудеет? Вы сможете ощипать птицу, Гарри? Нет, а вы? Я тоже. Охота на цесарок отменяется. Пообедаем ветчиной и фасолью. Она встала. Я хочу искупаться. Пойдемте со мной. Гарри нахмурился. Я беспокоюсь за ней, Гея. Сейчас мы им ничем не поможем. Пойдемте купаться. Теперь Фенн жалел о том, что пил так много пива. Тяжелая каменистая долина, жаркое солнце и предложенный Кеном темп наглядно показывали, в какой он плохой форме. Лямка мешка с инструментами натерла плечо. Подструился по лицу и темными пятнами выступал на рубашке. По его расчетам они прошли 6 километров. Кен говорил о 30. Значит, до дома Калленберга осталось 24. четыре. Феннель стиснул зубы. С каждым шагом мешок становился все тяжелее. Спальники и дробовик они оставили на вершине. Кен нес свой рюкзак и Спрингфилд. Темба, консервы и пятилитровую канистру с водой. Немилосердно палило солнце. Феннелю хотелось пить. Как жаль, что они не взяли с собой пиво Когда Феннель заикнулся об этом, Кен не возражал при условии, что бутылки понесет он сам, и пиво осталось рядом со спальниками. Он вытер пот и с завистью посмотрел на Кена и Темба, ушедших далеко вперед. Кен оглянулся и остановился. Темба последовал его примеру. Кен понял, что сейчас произойдет взрыв. Тембо подумал о том же и что-то сказал. «Тембо говорит, что может понести ваш мешок, если вы возьмете канистру с водой», – перевел Кен. Феннель опустил мешок на землю. «Но скажите ему спасибо. Лучше бы я не брал его с собой». Тембо легко вскинул мешок на плечо, Феннель поднял канистру, и они двинулись дальше. Кен и Тембо пошли медленнее, чтобы не оставлять Феннеля одного. Они сошли с тропы и присели в тени деревьев. Кен связался с Гарри и сообщил об их успехах. «Мы подойдем к дому в 18.00», – заключил он. После короткого отдыха они шли еще час, а потом Кен предложил перекусить. Тембо открыл банки мясного паштета и фасоли. «Сколько еще осталось?» – спросил Феннель. Кен перевел вопрос Темба. «Через 6 километров мы войдем в джунгли». «Узнайте, не хочет ли он отдать мне мешок?» «С ним все в порядке, не беспокойтесь». «Спросите мешок, чертовски тяжёл». Кен что-то сказал на африканос. Тембо улыбнулся и покачал головой. Он не возражает. Черные люди привыкли носить вещи белых. Феннель посмотрел ему прямо в глаза. «Окей, я понял. Значит, он лучше меня». «Достаточно, лью, а то я разрыдаюсь». Феннель улыбнулся. Придет и мое время. Вы двое, конечно, знаете, как ходить в джунглях, но подождите, пока я возьмусь за работу». Кен достал из кармана пачку сигарет, и они закурили. Через час Кен передал Гарри, что они вошли в джунгли. По узенькой тропинке им пришлось идти гуськом. Тембо шел первым, за ним Кен и Феннель. Никто из них не подозревал, что за ними следят». Высоко на дереве сидел огромный Зулус, держа в руках портативную рацию. Как только они прошли мимо, Зулус немедленно сообщил об этом Миа, секретарша Каленберга, поддерживающий связь со всеми 20 охранниками северного участка. Миа стенографировала донесения Зулусов, Холу расшифровывала их, перепечатывала и относила к Каленбергу. Как только стало ясно, что незваные гости пересекли границу поместья, он повернулся к Таку. «Распорядитесь при первой возможности избавиться от африканца. Похоже, он проводник, и без него те двое не найдут дорогу обратно». Так поднял рацию. В этот момент Кен решил, что пора перекусить. Они как раз вышли на небольшую поляну. После короткого разговора с Тембо он повернулся к Феннелю. Отсюда тропа ведет прямо к дому Каленберга. Мы оставим тембо здесь, а сами пойдем дальше. Если нас поймают, я не хочу, чтобы у него были неприятности. Если же выполним задание, то он выведет нас отсюда. Вы уверены, что мы сами найдем дорогу? Да, тропинка приведет нас к дому. Ну что ж, Феннер взглянул на часы. Сколько нам еще идти? Около двух часов. Надо постараться успеть до темноты. Феннель хмыкнул и поднялся с земли. Кен что-то сказал Тембо, и тот, улыбнувшись, согласно кивнул. «Мы возьмем с собой еду и бутылку с водой». Кен взглянул на Феннеля. «Вам придется нести мешок самому». «Я не коллега. Тембо переложил несколько банок консервов в рюкзак Кена. «Все остальное мы оставим здесь». Кен вскинул рюкзак на плечо, в том числе и ружье. Он пожал руку Темба и продолжал. «Мы должны вернуться послезавтра. Если нас не будет четыре дня, возвращайся домой». Феннель подошел к Тембо и протянул руку. Темба, широко улыбнувшись, крепко ее пожал. «Я был неправ», — сказал Феннель, когда они вошли в джунгли. «Он хороший парень». «Мы все ошибаемся», — ответил Кен. «Похоже, я могу сказать то же самое в отношении вас». Как только они скрылись из виду, Тембо начал собирать хворост для костра. Он любил оставаться один в джунглях, которые были ему родным домом. Тембо так и не понял, почему его спутники решили идти дальше одни. Но решил, что это не его дело. Ему хорошо заплатили, и теперь он мог наконец купить недорогой автомобиль, о котором мечтал с давних пор. Неожиданно Тембо насторожился. Его острый слух уловил шелест листьев. «Бабуин», — подумал он. Темба застыл, всматриваясь в густую зелень. Сзади из травы поднялся высокий зулус в леопардовой шкуре, наброшенной на мускулистые плечи. Широкое лезвие его осегая блеснуло в лучах заходящего солнца. Сжав древко, он отклонился назад и изо всей силы метнул осегай в незащищенную спину темба. «Посмотрите направо!» – воскликнул Гарри. Гея прижалась лицом к стеклу. Джунгли резко оборвались, уступая место зеленым лужкам с серыми бетонными дорожками и цветочными клумбами. Чуть дальше виднелся длинный одноэтажный дом, построенный в форме подковы. За домом располагались многочисленные бунгало со остроконечными крышами, в которых, вероятно, жили слуги. «Какая громадина!» – удивилась Гея. «И что за странная форма? Представьте себе, каково пройтись из конца в конец по несколько раз в день!» «Может, они катаются на роликовых коньках?» – усмехнулся Гарри. «Дом действительно великоват. Не меньше 70 метров. Пожалуй, пора приземляться. Нервничаете?» Она покачала головой и улыбнулась. «Нет, просто возбуждена. Интересно, пустят ли нас внутрь?» «По-моему, это зависит только от вас», – засмеялся Гарри. Как только вертолет спустился на посадочную полосу, к нему подкатил джип.